15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхолп-Гейт, мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов, пору их цветения. Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт, внучки старого Джолиона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 отозвалась горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Энн Она украдкой вытерла их тончайшим батистовым платком. Посередине комнаты под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолиан. Чудесо седая шевелюра, выпуклый лоб вверх,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 И каждый отвечал «нет». А некоторые, наделенные большим воображением, добавляли «мммм, мне бы в голову не пришло». Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Басси не хотел пошутить. А Джордж был любителем таких шуток. «Заносчивый юноша», — сказал он, — «настоящий пират». И это «мо» — «пират»?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 все еще разглядывал марку на фарфоровой базе удивляюсь как дджли он разрешил эту помолвку обратился он к тете Энн. говорят что свадьба отложена бог знает насколько у этого Боссини, он сделал дарение на первом слове ничего нет за душой когда у инифрит выходила за дарти я говорил каждой пенни и хорошо сделала чтобы они остались ни с чем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 те не попросила разъяснить это странное заявление она поняла мысль брата если у р нет своих средств значит она не наделает ошибок потому что ходи из слухи ходи и слухи будто она просит отдельную комнату но солнцес конечно не Через несколько дней после приема у старого Джолиона, Сомс Форсайт, выйдя на улицу, затворил за собой выкрашенную в зеленую краску парадную дверь своего дома и, оглянувшись в середину сквера, окончательно убедился, что дом необходимо окрасить заново. Он оставил жену в гостиной. Она сидела на диване, сложив руки на коленях, и, очевидно, ждала, когда он уйдет». Это не было ничего необычного. В сущности, говорят, так случалось ежедневно. Он не мог понять, почему Иран так плохо относится к нему. Ведь он как будто не пьяница. Разве он высыпал долги, играет в карты, не сдержанный язык, групп? Разве он заводит предосудительные знакомства, проводит ночи вне дома? Совсем наоборот.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 Сомс неизменно замечал, как все мужчины тянулись к Ирен. Взгляды, движения, голос выдавали их. Окруженная таким вниманием, она держалась безукоризненно. Мысль о том, что Ирен была одной из тех женщин, нечасто встречающихся в англосаксонской расе, которые рождены любить и быть любимыми,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 И с удовлетворением, размышляя о том, что с Боссини будет нетрудно уладить денежный вопрос, Сомс подчинялся сокровенным законам великого класса, которому он принадлежал, законам самой природы. И в следующее воскресенье он заехал за Боссини в кабриолете и повез его на вокзал. На станции в Робинхилле Лошадей не оказалось, и они прошли полторы мили до участка пешком. Было первое августа, прекрасный жаркий день, в небе не облако. Их башмаки поднимали желтую пыль на прямой узкой дороге, сбегавшей на вершину холма. — Гравий! — заметил Сомс и поглядел искоса на пальто босинем.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 «Участок, который вы себе присмотрели, сэр», — сказал Оливер, — «считается у нас самым дешевым. Те, что на вершине холма, будут подороже». «Имейте в виду», — сказал сон, — «что я еще не решил окончательно. Весьма возможно, что я раздумаю строиться. Налоги чересчур высоки». «Ну что ж, мистер Форсайт, очень жаль, если вы раздумаете. По-моему, это будет ошибкой с вашей стороны, сэр».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 «Хеллоу, Форсайт», — сказал архитектор, — «я нашел самое подходящее место для вашего дома». «Посмотрите», — Сомс постоял, посмотрел, потом сказал холодным. «Может быть, ваш выбор и неплох, но этот участок обойдется мне в полтора раза дороже». «Да плюньте на цену, полюбуйтесь, какой вид!» «Почти около самых ног у них».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 Глядел на это суровое, вдохновенное, бездумное лицо. Мягкая волна зыби прошла по полю, и вечер тепло пахнул на них. «Какой дом я бы вам здесь построил?» — сказал Бассини, прервав наконец молчание. «Но еще бы!» — сухо ответил Сомс. «Ведь вам не придется платить за него».